Глава одиннадцатая. Проснувшись рано утром, я с удивлением осознал, что впервые за очень долгое время не видел никаких сновидений. Просто хорошо, я бы даже сказал прекрасно выспался. С одной стороны, это радовало, вот с другой заставляло задуматься, что если прошлый я оказался тоже подвержен излучению, сил у него, как я понял, более чем достаточно, чтобы не просто пробить мой барьер но и выкинуть меня вон из тела. Пока этого не произошло, но вдруг. Что тогда мне делать? Хотя о чём это я? Ничего сделать в этом случае я просто не успею. И вот это уже наталкивает меня на печальные мысли. Я стал опасен окружающим. Такая себе ходячая бомба, готовая в любой момент взорваться и уничтожить тех, кто рядом. Вообще странно. Но как только я осознал, что рано или поздно тоже стану обращенным и, скорее всего, умру, то все переживания и печаль о других исчезли. Может быть, я всегда скрывал свой истинный эгоизм за маской переживаний. Но боль от потери троих из команды все еще живет во мне. Она уже не такая, как раньше, более тупая, что ли? Но она есть, хоть и где-то вдалеке и почти незаметно. А может, просто... Смирился? Да и как тут не смириться, если нет ни единого шанса на изменение своего будущего? Не знаю. Как-то это всё мне уже надоело. В одном я был уверен абсолютно точно. Страха смерти у меня не было. Конечно, было обидно умирать, так толком и не пожив, и не более того. Всё равно рано или поздно мы все умрём. Так стоит ли переживать об этом? Думаю, что Нет. Жаль, конечно, что так и не смог окончательно сблизиться с Мелиндой. Может даже помочь ей разобраться в том ворохе ее проблем. Но, увы, теперь это уже невозможно. Как бы мне не хотелось, но придется расстаться с ребятами и желательно убраться подальше от них. Даже мысль о том, что я сам лично могу стать причиной смерти друзей Мелинды, превращалась в холодный и противный липкий пот страха текущий по спине. Проснулся, оборвал мои размышления бодрый голос азика. И тебе доброго утра. Открывая глаза и осматриваясь, привычно боркнул я. Вставай, пока завтракать в путь. Поторопил он меня, при этом сидя у костра и уже завтракая. Тяжело вздохнув, я поднялся и попрыгал на правой ноге. Никаких необычных ощущений. Чувствую себя здоровым как бык, как будто и не было никаких ранений вчера. Слегка размяв мышцы, сходил за кустик по своим делам. А после умылся и, сев напротив Айсика, достал свой паёк. Завтракали мы, молча. Каждый, похоже, думал о чём-то своём. Вот только у меня особо много мыслей не было. Просто наслаждался обществом, пытаясь запомнить каждый момент. Как-никак, это... Последнее мое утро рядом хоть с кем-то из людей. Я уже окончательно решил, что постараюсь удалиться как можно дальше от всех. «Думаешь, свалить подальше?» Неожиданно спокойно спросил Азик. Вот только я от этих слов сдрогнул чуть, не выронив свой паёк. «Откуда?» Ошарашенно начал было я говорить, но Азик остановил меня жестом руки. «Ты меня за идиота не считай!» «И так любому понятно, что ты теперь бомба замедленного действия», равнодушно произнёс он, пожав плечами. «Тут особо и думать нечего. Как и то, что ты, скорее всего, решишь сбежать куда-нибудь подальше от всех нас. Вот только ты забыл о двух важных проблемах. Впрочем, название у этих проблем одно». При этих словах Азик кивнул на свои часы. «Амулет». А. «Что с ними не так?» – удивился я. «Ты же сам мне вчера говорил, что мои мечи, скорее всего, смогут освободить нас от этого артефакта». «Но в этом и есть главная проблема», – задумчиво произнес Азик, отложив пустой пластик из-под пайка и доставая флягу с водой. «Давай я тебе обрисую лишь некоторые из главных проблем в этом решении». «Если снять амулеты сейчас, то не мы». Никто-то другой не сможем найти друг друга. Но тут более-менее решение есть. Один из отряда по-прежнему уверенно движется в нашу сторону, и до него осталось буквально тридцать километров. Думаю, я его и без амулета смогу найти. На что нам делать потом? Без тебя мы, возможно, не сможем снять артефакты с остальных. Более того, а что, если ты, когда потеряешь контроль, станешь как вчерашний обращенный охотится именно за нами. Мы ведь точно не знаем причины, за которых он решил преследовать тебя и напасть. В этом месте я отметил, что Айзек перестал называть вчерашнего обращенного братом. Значит, и сам не уверен в своих выводах. Может, причина заключается всего лишь в банальном последнем активном желании человека перед обращением, а может, что-то и... Посерьезнее, продолжил рассуждать Азик. Ответа мы не знаем и не узнаем. Так вот, если ты снимешь амулет, мы не будем знать, где ты находишься. Но с другой стороны, если не снимешь, то кто-то из наших может решить устремиться именно к тебе навстречу. И опять изменить этого мы не сможем. Я, конечно, рассматривал вариант твоей смерти прямо здесь и сейчас, но тут... Две проблемы. Та же самая невозможность снять амулеты другим, а также более глобальная. Ты у нас единственный обладаешь в теории шансами на уничтожение хищников, которые явятся за нами. Так что смерть того, кто имеет реальную возможность их убить, опрометчива. К тому же мы не знаем, как долго твой барьер будет работать. Может, там все рассчитано на века и смысла чего-либо бояться. Вообще нет. И что ты предлагаешь? Озадаченно спросил я, как не старался, но ответа так и не смог увидеть. Вот тут самое забавное, мрачно хмыкнул он. У меня нет ответа. Я просто не знаю, что делать. Куда ни посмотри, везде тупик. И с тобой нам нельзя, и без тебя тоже никуда. Хоть бери монетку подбрасывай. Другими словами, я сам могу принять, «Любое решение», – сделал вывод я из его слов. «Можно и так», – согласно кивнул он. «Разницы я не вижу». «Тогда я предлагаю снять наши браслеты, а мне просто удалиться как можно дальше и как можно быстрее от вас», не сомневаясь ни секунды, произнес я. «Уж очень мне не хотелось допускать возможности обращения рядом со своими. Думаю, это оптимальное решение». Это решение твоей совести, а не разума. Покачал головой недовольно Азик. Но спорить я не буду. Мой вариант ты все равно не примешь. Ты же сказал, что не знаешь, что делать. Недоуменно уставился я на него. И Я не знаю, что делать с учетом твоих моральных ценностей, хмыкнул он в ответ. А вот с точки зрения логики и целесообразности я как раз таки в курсе правильного ответа. Но... Как и говорил, он тебе не понравится. И почему же? Все еще не понимаю, что имеет в виду Азик, спросил я. Потому что ты, как и остальные, никак не можете понять и принять. Мы все тут умрем. Неожиданно раздраженно с повышением тона ответил Азик. Или от обращенных, или после того, как нас разрежут на части хищники результат один смерть но вы слишком все надеетесь на чудо вы вот только чудес не бывает все что происходит в мире четко подчиняется законам физики логики и воли разумных потому и исходить нужно из тех же понятий а не надеяться на кого-то или что-то и что по-твоему нужно сделать раздраженно спросил я отчасти понимая что ничего хорошего не услышу собраться всем вместе, наплевав на опасность. Резко успокоившись, отстраненно произнес он. Удалить у всех артефакты, кроме одного из нас. Подготовить место для засады, а когда появятся хищники, нанести удар. Только тогда у нас будут шансы продать свою жизнь подороже. Тот, кто останется с артефактом, будет приманкой, хмуро спросил я. Именно так, холодно согласился он. Но что-то мне подсказывает, что ваши моральные принципы не позволят воплотить в жизнь этот план. Тут дело не в морали, а в нормальных отношениях, возразил сердито я. И я полностью не согласен с тем, что у нас нет никаких шансов. Хищники не всесильные и вряд ли смогут найти всех. Просто нужно придумать способ снять браслеты у остальных, но при этом с минимальным риском. Есть предложение, как это сделать. Насмешливо спросил Азик. «Можно договориться встретиться на этом же месте?» Обведя окружающий нас лес, взглядом предложил я. «Допустим, через пять дней. Если я буду еще человеком, то спокойно сниму со всех браслеты». «А если нет?» – хмыкнул Азик. «Вдруг ты решишь устроить на нас засаду, став уже обращенным?» «Думаю...» «Все вместе вы сможете меня одолеть», – спокойно ответил я. «К тому же, ты же и сам говорил о том, что нас в любом случае ждет смерть». «Хорошо. Я думаю, смогу заранее узнать, в каком обличии ты нас будешь ждать», – неохотно согласился он. «Это, конечно, не суперплан, но более-менее приемлемый вариант». Мы еще час обговаривали все детали, а также выбирали направление движения для меня. Как оказалось, тут тоже не все так просто. Из-за того, что я находился фактически в центре, то и вариантов у меня было не очень-то много. А все из-за местности вокруг нас. С одной стороны непроходимые горы, с другой море, да еще и куча разных рек. Альзик, пока шел ко мне, умудрился раздобыть подробную карту местности. После того, как мы, Решили все вопросы, я достал один из мечей и без каких-либо проблем срезал браслеты и у себя, и у него. После чего мы попрощались и выдвинулись, каждый в свою сторону. Весь день я бежал по лесу и равнения, изредка переходя на шаг, экономя силы. Благодаря карте Азика мне удавалось обходить стороной населенные пункты. Впрочем, это мало спасало от увиденных последствий. Пожары и звуки взрывов постоянно сопровождали меня. Да еще и приходилось огибать многочисленные группы выживших людей. Похоже, те, кто выжил в городах, устремились подальше от гибели в леса. Мрачное зрелище. Иногда это были небольшие группы, а иногда и целые колонны с детьми и женщинами. К счастью, никто не пытался их преследовать. Судя по всему, обращенным было наплевать на тех, кто смог выбраться из города. Или же местная армия отвлекла на себя все их внимание. Скорее всего, последнее, ибо иногда вдалеке раздавались настоящие канонады из огнестрельного оружия. Кроме того, изредка над головой стремительно пролетали какие-то боевые самолеты, а после раздавались многочисленные взрывы. Вот только, судя по всему, многие из обращенных были неслабыми магами. Я видел, как один из таких летательных аппаратов был сбит лучом магии. Очень мощным и концентрированным. Самолет, пронзенный этим лучом, взорвался прямо в воздухе. Только один раз я остановился, чтобы перекусить, а после продолжил бег подальше от своих, пока, наконец, не достиг места, где предстояло сделать выбор. Или сутки обходить город, или рискнуть, попробовав пройти по его окраине. Через сам город я и не думал идти. Слишком опасно, хотя это изрядно сократило бы мой путь. Но если по самому краю, то можно и рискнуть. Просто сам город располагался сразу по обоим берегам очень широкой реки. Естественно, все мосты через реку располагались в городе, но был один мост, что проходил почти на самой его окраине. Вот им я и собирался воспользоваться, оставив вариант с плаванием на крайний случай. Если пойму, что обращенных слишком много, то тогда можно отступить и поплавать. Интересно, а сами обращенные плавать Могут. Впрочем, ответ я узнал уже через два часа, когда добрался до холма на краю города. Этот холм высотой почти 200 метров я запомнил на карте очень хорошо. С него должен был открываться отличный обзор на нужное мне место. Собственно, когда я оказался наверху, то увидел огромную часть города как на ладони. Правда, сейчас большая его часть бывала в пожарах. Чёрный густой дым стелился, казалось, повсюду, и только водная гладь оставалась свободным участком в этом кошмаре наяву. А заодно я увидел, как по воде плыл какой-то кораблик. Отсюда он казался маленьким, но, судя по всему, размеры у него были солидными. Но главное было не это. На моих глазах прямо из воды по кораблю ударил сначала один луч магии, а затем больше пяти. Ещё была строя огня, что промчалась прямо по воде в сторону судна. Вот и ответ на мой вопрос. Обращённые прекрасно умеют плавать. И если судить по многочисленным обломкам, плывущим в воде ниже по течению, это была не первая цель, потопленная ими. До сих пор я никак не могу понять, а зачем вообще обращённые нападают и стараются убить людей? В чём смысл, что это им даёт? Или они просто, потеряв границы разумного, нападают на всё подряд? Хм, а это, возможно, ответ. Я пока бежал, не раз замечал, как все животные мчатся подальше от мест, совращёнными словно от пожара. Вдалеке в городе что-то сильно рвануло, отвлекая меня от размышлений. Пламя взметнулось выше самых высоких домов, а после затухло, оставив после себя новый столб черного дыма. Думаю, если бы не моя маска с фильтрами, которую мне подарил в дорогу Азик, то был бы риск задохнуться от дыма или просто умереть от запаха. Я ее надел еще когда приближался к городу, как только почувствовал неприятный резкий запах горелой резины и жидкого топлива. Солнце садилось, а значит мне пора. Темнота мне не помеха, а вот как у обращенных с этим неизвестно. Надеюсь, что ночного зрения у них все же не появилось, а то будет совсем печально. Прикинув свой маршрут, я уже хотел спускаться, как заметил на горизонте летящие по небу точки. Кажется, это были аппараты местной военной авиации. Вот только что-то их наговато в этот раз я насчитал с десяток машин они заходили со стороны солнца интересно а почему местные вояки не дождались ночи насколько я понял у местной военной техники проблем с ночной атакой не должно возникнуть да и что они тут собирались атаковать ответ заставил меня замереть на месте боевые машины атаковали сам город отсюда не было четко видно но, судя по всему, сбросили они свой смертоносный груз где-то выше по течению, не очень далеко от меня, километров двух, не дальше. Впрочем, вместо ожидаемых взрывов ничего не произошло. Что-то упало и... Всё. Самолеты развернулись и улетели. С земли кто-то из обращенных запустил в них пару лучей, но на этом... Всё. В этот раз местные военные избежали потерь своей авиации. Я же недоуменно уставился на то место, куда они сбросили свой груз. Может, это был обман зрения, но, кажется, там стелился какой-то густой туман. Да нет, это не обман зрения. Туман действительно стремительно заполнял улицы города. Зрение у меня, слава богу, отличное, так что ошибки быть не могло. Военные пробуют уничтожить обращенных газом, но я опять ошибся. В этот раз у вояк были совсем другие планы, и если бы я знал о них заранее, то убрался бы с холма моментально. Но увы, такое я видел в первый раз в жизни. Откуда-то из леса на огромной скорости вылетела ракета и попала прямо в центр облака этого тумана, а потом случился... Взрыв. Земля заходила ходуном, а я с трудом удержался на ногах, но ненадолго. И да, я чуть не оглох от грохота. А все от того, что весь этот туман просто взял и взорвался, породив просто сумасшедшую волну, которая промчалась сквозь весь город, сметая все на своем пути, а потом достигла и моего холма. Меня подхватило словно соломинку и отнесло на кто его знает сколько метров назад. В полете я пару раз серьезно ударился боком и головой об деревья. Не знаю, что взорвали военные и как, но если и от этого обращенные выжили, то местным осталось только молиться. С трудом поднявшись со звенящей головой, я понял, что сегодня вечером точно не смогу преодолеть реку. Мне нужно как минимум Несколько часов, чтобы прийти в себя. Да и страшновато идти сейчас вниз. А вдруг они еще что-то подобное взорвут. Обращенное может, и выживут после такого, а вот я точно нет. Так что лучше сделать привал в часика на четыре, а уже ночью отправиться в путь.